Через пятнадцать минут, не больше, и то потому, что Топорович свою жиденькую бороденку слишком долго укладывал, мы все стояли у лужи в приемно лужевом зале. Мы — это я и Охарт, которые, собственно, изначально мною планировались. А вот незапланированных тут было «Докер, Сатан, Эмаркат, Шаверский, Топорович» Практически вся прислуга, сделавшая вид, что всем надо в столицу по срочным делам, типа как бы «Ах, вы во дворец? Ну, ничего, нам и через Тудой можно». Догадываюсь, что Тудой их маршруты ограничится. Помимо слуг, все преподы также были здесь. И даже дворецкий. Охрана тоже хотела с нами, но охране было нельзя, поэтому она тяжело и завистливо вздыхала, явно действуя мне на нервы.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 «Это великая честь, но я хочу увидеть Вель в последний раз». Она заливалась слезами, а я стояла, вообще ничего не понимая. «И он умчался, обратившись к Буранам!» Завывая, воскликнула драконица. «И теряя кровь, последние капли крови! О, какая смерть!» Теперь она рыдала так, что сталактиты и сталагмиты, имеющиеся в пещере, опасно задрожали.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 «Какой мужчина!» «И подставился он, защищая нас!» «А Харнис, Харнис, он в спину!» «Его бы там разорвали бы на куски, подонка!» «А Эйн запретил!» «Эйн!» Где-то в глубине пещеры таки рухнуло скопление сталактитов. Грохот вышел знатный. Опасаясь больше того, что шеф засечет наше всеобщее бегство из замка, чем гибели под падающими многометровыми сталактитами, Я рявкнула. Он жив. Да! Втрое громче зарыдала Касиль. Жив, мерзавец, подлый, чтобы ему снежные грибы под кожей заполучить уроду. Да что ж так печально все, а? А че он Харниса резать запретил? заинтересовалась я. Касиль вытерла слезы, всхлипнула и уже нормальным голосом ответила. Потому как, кроме Харниса и Юалии, больше зандоратом править некому.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 «Вот гад!» «А куда вы все?» Вдруг заинтересовалась нашими сплоченными рядами драконица. «Бить морду Харнису?» «Теперь вот да, такая мысль у меня возникла», мрачно произнесла я и взяла Ухарда за руку. Мы жених решительно шагнул в лужу. Я за ним, остальные за нами. Шагнули, как всегда накрыло чувство, словно переворачиваешься вниз головой. Вышагнули в ледяном зале Сельдовского дворца.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 в смысле я и мое сопровождение. Белая морда Харниса вытянулась, глаза стремительно покраснели, я же радостно помахала будущему трупу, которому предстояло погибнуть наиболее мучительные смертей и направилась туда, где мне и было самое место — к оппозиции. Лорд Тай и Леди Тай приветствовали меня сдержанными кивками. Лорд, взяв за руку, пробормотал «Сочувствую вашей утрате и нашему поражению».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 потому как возникла на ледяном постаменте, который поднимался над основным потолком, как бы возвышая посетителей на троне над, собственно, посетителями. Но Юалия сидеть на троне явно отказывалась. Она в шикарной, будто сотканной из ледяной измороси шали, нервно мялась в шагах в десяти от селёдкиного сиденья, поправляя локоны высокой, сверкающей снежинками прически, словно ища кого-то, оглядывала зал —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 Следующий миг здоровущий снежный мужик, спрыгнув с ледяного постамента и расшвыривая всех, кто стоял на пути, ломанулся ко мне. Он так ломанулся, что позади харниса оставалась просика из сломанных причесок, помятых кринолинов и гневных жестов. Ладно, вру, жесты были не только гневными, но также весьма оскорбительными. Жаль, харнис не видел. И вот пока он ломал торжественный строй в моем направлении, я все думала. «Чего же сиятельный подлец, мерзавец и будущий труп от меня хочет? Работу предложит, убить попытается, желает прилюдно унизить, спешит поглумиться?» «Нет по всем пунктам». Как оказалось, настигнувшего меня Харниса интересовал всего один вопрос, который тот задал, склонившись к самому моему уху. «Катана где?» Потянувшись к нему, также же шепотом спросила. «Какая катана?» На меня сурово устремили суровый, алый взгляд. Нервно улыбнулись окружающим, мол, все в полном порядке, не беспокоимся и ближе не подходим, после чего прорычали все так же шёпотом на ухо. «Которую ты, подлая, коварно воровала у Юалии!» «Что?» — возмутилась я. «В смысле, что?» — в свою очередь возмутился Харнис. «Ты еще скажи, что не воровала!» «Ну...» но... <кхм> «Нет, ну если с точки зрения Юалии, то, может, и воровала, но...» Но вот только не подло и не коварно, смутилась слегка я. Потом добавила. Я вообще твою собиралась взять, но Охард знал только путь в ее покое, а как пройти в твои, не знал. Харнис выпрямился и уже собирался было сказать что-то язвительное, как до него дошел смысл моих слов. До меня тоже. И даже до Охарда, который, отпустив мою руку, благоразумно растворился в толпе оппозиции, дабы избежать рогоносного гнева. Ох, не знал, как пройти в мои покои. Закипая и заикаясь, уточнил Харнис. А как пробраться в покои Юалей, минуя охрану на дверях, значит, знал? Я изобразил невозмутимость и отрешенность. Прическу там поправила, шубку на плечах подровняла, подола гладила. Позже разберусь. С обещанием почему-то моей смерти в голосе произнес Харнис. Катана, где?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 «Понятия не имею, где она в данный конкретный момент». Сказала чистую правду. Действительно, понятия не имею, куда шеф ее запихал. Но сочла нужным добавить. «Она мне только для слома клеток на невольничьем рынке нужна была». «Тоже правда, кстати». Разъярённый Харнис, нависнув надо мной, прошипел. «Ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю». После чего развернулся и ушел. «Странное дело, за все время нашего общения... У меня даже сердце быстрее не забилось. И, кстати, спасительный торт мне не понадобился. И вот что бы это значило. На этой важной мысли сосредоточиться не удалось, так как внезапно совсем рядом со мной знакомым голосом тихо произнесли. Чего он хотел? «Катану», — не оборачиваясь, сообщила шефу. А не обернулась сразу, потому что сердце таки забилось, да еще как. Даже жарко стало, и задышала я глубже как-то взволнованнее. Обернулась, а рядом со мной возвышался мой родной начальник с черной маской на бледном лице, распущенными белыми волосами, серьгой в левом ухе, изображающей сверкающую ромбовидную сосульку и в черном костюме. Лорд Тай, как и я, удивленно возрились на столь странно облаченную личность, а я... я... «Здорово, что вы пришли», — сообщила шефу. «Пришлось попросить профессора ускорить лекцию».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 Шеф неожиданно обнял крепче, прижимая к себе, и тортов теперь требовалось как минимум два. А в следующий миг Харнис подвёл смущающуюся Юалью к ледяному престолу, усадил, поклонился ей, отступил, и к трону изо льда шагнул в страх и ужас. Нет, серьезно, это был и страх, и ужас, причём одновременно, и в одном сухопаром шипастом существе, которого словно морозом покорёжило. Черепообразная голова, впалый нос и рот, вдавленные красные глаза и лохмы белесых волос по черной мантии. Главный жрец храма озера спящих предков, прояснил для меня личность кошмарика шеф. Своё мнение по поводу этой персоны я не стала озвучивать. Впрочем, кое-что не смогла сдержать, а именно тихая «надеюсь, он только коронует и хоронит», имея в виду, что для остальных ритуалов нежность жреца явно неподходящая. Нет, еще благословляет браки и младенцев. Уничтожил мою веру в здравый ум в шеф. Ужас, пробормотала я. Ужас синих льдов его имя. Выдало начальство. На моей свадьбе его не будет, почему-то сразу решила я. Нет, серьезно, не будет. Трубы заиграли громче, капель перестала звенеть, с потолка посыпались сверкающие серебром снежинки. Юалия застыла на троне, жрец протянул обе руки вперед и... Сначала появилось ощущение, что в зале вдруг завьюжило. Я даже посильнее в шубку закуталась, хотя мне было тепло. Но я не хотела думать о том, что это от объятий шефа, жар идет по всему телу. Затем неожиданно над ладонями жуткого жреца закружился медленный снежно-серебристый смерч. И он странно так кружил, хвостик, ну то есть основание, словно ткало какой-то замысловатый рисунок прямо в воздухе.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 Лишь те, в чьих сердцах пламя, а в глазах лед величия достойны править с зондоратом, колыбелью льдов. Юалия нервно заерзала. Глядя на нее, стоящий невдалеке от трона Харнис подозрительно сощурился, а шеф внезапно произнес: Вообще странно, что снега соткали корону для Юалии. Очень странно. Последний раз подобное происходило 12 поколений сельдов назад, и я всегда считал это легендой.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 Я догадывалась, о чем пойдет разговор, поэтому, заметно скривившись, сурово ответила. «Шеф, девушки поживут в вашем замке, пока у них мозги не прочистятся. И не возражайте, оформим это как часть оплаты за мои бесценные услуги почетного секретаря». встужу стужу девушек!» — вдруг начал злиться лорд Эйн.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 И вообще как-то растворился, потому что, стоило мне обернуться, я никого, облаченного в маску, уже не увидела. Зато ко мне вернулся Охарт и даже за руку взял и произнес: «Чую, придется нам с тобой улепётывать». Ну, где-то глубоко внутри я тоже чувствовала что-то подобное, потому что Харниса явно не приведет в восторг мысль о рогах. А рогоносцы они беспричинно злы к окружающим, особенно к тем, кто у них катану спёр.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 Словно ожидая, пока она ему взаимностью ответит, вдруг поднял руки и, собственно, коронку над головой. Толпа ахнула. По залу пронеслись мириады сверкающих серебряных снежинок, и они закружили, завьюжили, образовали неторопливо грациозный буран, затанцевали под потолком над троном, зазвенели, и все вокруг покрылось бликами, радужными отцветами с преобладанием голубого. На моей шубке такая игра отблесков вообще изумительно смотрелась, да и в целом все белое засверкало на всех. Красота была такая. И тут жрец возвестил. «Леди и лорды, льды избрали с Эльдину. У меня как-то разом вся торжественность момента схлынула, несмотря на то, что все действо только начиналось. «Просто, ну чёрт возьми, ну какая с этой дочери селедки с Эльдина? Нет, я в целом простила бы ей даже постельное кувыркание с докерсом. Хотя, откровенно говоря, страшен предводитель подгорного народца. Местами на каменюку ожившую похож. Но так как она поступила и готова была поступить с шефом, подло это. Вот подло настолько, что даже слов нет. И к убийству старого Сельда явно Йоалия с Харнисом лапы приложили — И вся та грязь, что они вылили на лорда Эйна, совершенно незаслуженно и крайне гадко используя его благородство. И как после этого относиться к фразе «Лишь те, в чьих сердцах пламя, а в глазах лед величия, достойны править зондоратом колыбелью льдов?» «Ну, чёрт возьми, ну нельзя же так!» Юалия, едва заметно нервничающая, после слов жуткого жреца тут же успокоилась, села, приосанившись,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 что стало ясно, из кого он тортик сделает. И вот разом он понимает, что ничего не будет, что мы уже победили, и шеф теперь сельд, но обидно-то как. И харнис этот, который взял и практически убил лорда Эйна, ведь убил же, причем подло. Если бы шеф домой не домчался, что бы с ним было? Меня даже затрясло при мысли, что шефа могло бы не быть. Не хочу об этом думать.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 Рогатая селедка, черт бесит! А жрец еще, словно издеваясь, вещал над притихшим снежным народом: леди и лорды снега избрали с сельдину. Толпа на миг затаила дыхание, а затем по рядам пронесся восторженный шепот: все, это конец. Охард сжал мою ладонь. Если избрали снега, это уже не изменить. А болото ее случаем не избрали? и гряди там всякие. Нет, ну до чего же раздражает вся эта ситуация? А может, все же нет?» С надеждой спросила я. «Виэль», — зеленомордый мой жених, рывком развернул к себе, наклонился и прошипел. «Если снега избрали с но ну это уже все. Не отменить и не оспорить, это уже высшие силы вмешались. Это Юалии только что передали власть казнить и миловать по собственному желанию».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 а леди Тай, всхлипнув, ткнулась плечом плечо мужа лбом. «Что происходит?» — заволновалась я. «Харнис!» — прошипел Охарт. «Он подготовился, тухлый рыбий хвост. Здесь его личная гвардия, выходы все перекрыли». А вот это было уже невесело. Вообще как-то нерадостно. Я повернулась, посмотрела на Харниса. Тот сделал вид, что моего взгляда вообще не заметил, но его акулья ухмылка была прямым подтверждением обратного. «Ой-ой, эдак он не сейчас за разгром своей комнаты личную казнь устроит. А у меня катаны в руках нету, и страж мой теперь как бы не спасет. Мама, в смысле шеф, в смысле... Спасите кто-нибудь очень почетного и жизненно важного секретаря от участи стать фаршем». Внезапно раздался устрашающий шум воды, словно волны набегают на берег. Только шумно очень. Затем капель запела... Вот только капельки воды, срывающиеся с прозрачных сосулек, щедро украшавших потолок, падали на нас и вообще всех присутствующих искрящимися, словно ограненные бриллианты, ледяными крупинками. Красиво, конечно, вот только мне лично совсем не понравилась толпа в десять снежных приоружии и доспехах, которые по образовавшемуся проходу двинулись ко мне. И тут еще и жрец добавил заунывно торжественно — Воды избрали с Эльдину!» «Да сколько уже можно-то?» «Проклятые икринки!» Совсем упавшим голосом простонал Охард. «Это конец. Теперь даже бежать некуда». «Да уже как бы и никак!» Испуганно сжавшись, прошептала я, едва эта делегация, я про закованных Влад и Снежных, взяла меня под караул, потеснив, собственно, всю оппозицию, да и слуг. Охарда от меня тоже оттеснили, хотя он молча, но решительно сопротивлялся. Просто один из снежных вдарил моему жениху рукоятью катаны в живот, зеленомордик сложился пополам, едва не взвыв от боли, и его оттолкнули. Так что теперь стояли все, ну и я отдельно, в окружении снежно-латников. Спрашивается, какого я вообще сюда заявилась? В довершение всего, под благоговейное молчание присутствующих, отнесшихся к моему взятию под конвой как досадной помехи зрелищу, жрец возвестил. «Ледяные ветра избрали с Ильдину. «Твою мать!» И вот после этого все присутствующие воины, включая Харнис и моих конвоиров, рухнули на одно колено, чем меня очень порадовали, хотя радоваться тут нечему. Но зато теперь я увидела, собственно, сияющую радостью Юалию, которая сидела ну так гордо, что дальше некуда, и выражение абсолютной полной победы сияло на ее лице. А еще краем глаза заприметил я Докерса, осторожно отходящего от нас подальше, то есть коварный карлик снова нас предал. Достал уже. Охарт, кстати, полз в обратном направлении, то есть ко мне, но видно было, что разогнуться ему непросто. Чёрт, вот гады же. И, в общем, в такой нерадостной обстановке коронация Юалей двигалась к кульминации. Жрец, держа корону на вытянутых руках, Шагнул клучащиеся самодовольством, практически коронованной развратницы, окинул всех присутствующих взглядом, понятия не имею с чего бы, и выдрузил корону на голову новой селедки. Точнее, попытался выдрузить. В смысле, я не знаю, как тут у них положено. Говорю же, коронация организована хуже некуда. У шефа все будет иначе, если я доживу. Но вот эта водруженная на роскошную юалиевскую прическу изумительная коронка.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 Коронка послушно потянулась, наделась, но стоило Харнису убрать руки. закрепить ее чем-нибудь! заорал вдруг Харнис. Шпильки, заколки, что там у вас есть? И черт дернул меня за язык язвительно заметить: У них ничего нет. Они жрецы слегка лысый. Соответственно, да, ничего из вышеперечисленного у них нет. Харнис развернулся и посмотрел на меня так, словно я вообще во всем виновата, и он меня убьет сам лично. Он, кстати, это подтвердил, прилюдно заверив, «Я твоей внутренности намотаю на твой поганый язык подстилка Эйна». Почетный секретарь, занудно поправила я. И смолкла. Ну, потому что, кажется, намотает, раз мой хранитель теперь им не помеха. И вообще грустно, да. И обидно, что Юалия стала с Эльдиной, которая теперь навечно. Это им придется вместе с шефом править, так получается. Она же опять будет козни строить, и перед всеми его недалеким солдафоном выставлять, и его благородством пользоваться и... И тут жрец коронку на нее надел и подержал. Коронка такая красивая была, хрупкая, нежная, изящная, переливающаяся радужным сиянием на солнце, а над ней кружили серебристые снежинки, которые все еще продолжали свой танец, то сбиваясь в один снежный смерчик, то делясь на двенадцать маленьких блестящих вихрей. Появились несколько служанок со шпильками и торопливо начали крепить коронку к высокой прическе Сельдины. Делали они это сноровисто очень, а жрец крепко коронку держал. Юалия сжалась и сидела, едва дыша, а Харнис в нетерпении пританцовывал рядом. И вдруг все лениво до того кружившие снежинки как ринутся к Юалии. Сельдина завизжала. Там, где снежинки коснулись ее, На коже проступили капельки крови, а коронка взлетела, безжалостно дергая волосы, расшвыривая шпильки. Жрец сунулся было водрузить коронку обратно, но злющие снежинки атаковали его, и вот теперь кровь брызнула мелкими алыми капельками даже на трон и Юалию. А затем снежинки, как изумительно прекрасный блестящий рой, поднялись над троном, закачались, будто змея перед броском и... и ринулись на меня».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 Смотрели на меня так, ну так, да, как гончие, когда добычу видят. Они все даже вперед подались, а Юалия привстала строна. К слову, коронки нигде видно не было. «Виль, посмотри наверх!» Вдруг как-то сдавленно произнёс Охарт. Я послушно подняла голову и посмотрела. Наверху были все те же сверкающие сосульки. «На голову свою посмотри!» Вдруг рявкнул всегда очень вежливый мой жених.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 Взял и протянул мне карманное зеркальце для переговоров. Сейчас зеркальце никого не показывало, оно отражало. Меня отражало. И отражало сверкающую на моих темных волосах ту самую невероятно красивую, словно узор измороси, коронку. И да, коронка таяла, но вот мои темные волосы, на которых, к слову, смотрелось это ювелирное произведение искусства, просто изумительно, они сверкать начинали.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 Конечно, но первое куда вернее. Представила себе, как взбесится мой правильный до корней волос начальник, когда узнает, что я фактически уворовала у Юалии не только катану, но и корону. И тут взгляд зацепился за Докерса, который бочком-бочком возвращался в наш оппозиционный строй. Заметив, что я смотрю на него, этот подлый гад остановился, развел руками и выдал «Каждый может ошибаться».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 то есть то, что коронка избрала меня. И я вдруг поняла, что это не просто ювелирные украшения, это... это... Ах ты ж чёрт!» — прошептала потрясённая я. И даже голова закружилась. В следующее мгновение Харнис, до того момента стоящий столбом, вдруг спрыгнул с постамента возле трона в десяток стремительных шагов, пересек пространство, подлетел к отшатнувшейся в ужасе мне, и вместо того, чтобы приняться там душить или рвать голыми руками...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 Осознав, что отшатнуться шансов нет, я резко присела, таким нехитрым способом, уходя от нежелательных объятий. Вывернулась из-под руки попытавшегося схватить меня Харниса, и хотела было сбежать, но на пути был все тот же снежный конвой. Чувствуя, как трясет от эмоций, я махнула рукой и потребовала «пропустить немедленно!» Прозвучало, как приказ. Наверное, потому в указанном направлении все мгновенно расступились, а некоторые закованные в латы и колено преклоненные воины не успели вскочить и отойти, поэтому, перекувырнувшись через голову, откатились с моего пути. Я же, подхватив платье и шубку, рванула прочь, проклиная свое любопытство и дурацкую идею посетить коронацию Юалии. Вот делать мне было больше нечего, кроме как заявиться сюда, поглазить на представление. Добежав до зала служами, остановилась и едва не была сбита с ног, помчавшимся за мной следом Харнисом. Но этот мускулистый снежок быстро сориентировался и подхватил меня, и мы заскользили по льду. Этот стоя, а я лежа у него на руках. Остановились в метре от ближайшей лужи, и вот там Харнис, прижав меня к себе, жарко зашептал: Неужели ты не видишь, не понимаешь, не осознаешь, что все это время мне нужна была лишь ты? Чего? «С самого первого взгляда едва я вдохнул аромат твоих волос...» При этих словах Харнис шумно занюхал свой идиотизм моими волосами. «И там, тогда, я похитил тебя с единственной целью — признаться в своих чувствах. Ты все для меня, Виль Ситуация напрягала как съехавшим с катушек снежным качком, так и лужей, над которой держал меня, собственно, Харнис. Я, возможно, даже попыталась бы начать вырываться и отпихивать от себя...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 Я выглянула из-за плеча Харниса и обнаружила, что все присутствующие в тронном зале во времени состоявшейся коронации Юалии присутствуют сейчас здесь, разве что держатся на расстоянии. А что касается Охарда, так и его, и Докерса, и остальных слуг сейчас волокли явно подальше от моих глаз приспешники Харниса. Но даже в такой патовой ситуации я не могла не заметить. «Если бы, Харнис, если бы!»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 а ртутные пути под его контролем, то даже эта лужа вынесет меня куда нужно. И поэтому с легкой совестью согласилась на предложение Харниса, кокетливо поинтересовавшись. «А тортик вкусный?» «Очень!» — волнительным шепотом ответил этот тип. «Ладно, давай, тортик!» — кивнула я. Харнис галантно поставил меня на ноги, развернул к луже и, подтолкнув в спину, опять же прошептал. «Одно мгновение, и я догоню тебя!»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 Докер Сатан, эмаркад Шаверский-Топорович, почесал бороденку, покряхтел и сообщил. «Сильно он путь настроил на свой замок. С трудом-то и переборол настройки-то». «Я чуть не упала. То есть я этому доверилась, а он с трудом-то и переборол». «Ну ты! Ну ты!» Только и сказала я. «Ну переборол же!» Заулыбался довольный собой Докерс. Охорт молчал, глядя на меня. Мне тоже особо сказать было нечего,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 Поднялась на второй этаж, постояла, вслушиваясь в доносящиеся с третьего этажа крики «Выпустите! Мне срочно нужно очаровать лорда Эйна! Где справедливость?» «Справедливость — мое второе имя!» Так что я быстренько поднялась на третий этаж, полюбовалась на толстую решетку, закрывающую выход, собственно, из коридора борделя, на вытянутые и несчастные лица снежных в сером, то есть стражников, Даже на обнаженные прелести, напирающие на решетку, глянула. После чего, удовлетворенно хмыкнув, развернулась и потопала прятать коронку. Но вот чего я не ожидала, так это того, что в собственной спальне обретается шеф. То есть я влетаю, собираюсь снимать шубу одной рукой, вторая, собственно, под шубой преступным образом коронку придерживает, а тут на кровати возлежит мое начальство, рубашка полурастёгнута,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 «Но это скорее исключение, чем правило», — поинтересовалась я. Кивнув, шеф вернулся к чтению. Я все так же переминалась нервно у двери, хотя, если честно, под шубкой становилось жарковато. И тут я еще кое-что вспомнила, точнее тот момент, когда воды избрали Сельдину, и Охарт предался панике. И я просто не могла не спросить. «Шеф, а если бы воды избрали Сельдиной Юалию, то я осталась бы без защиты, так как мой хранитель стал бы бессилен?»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 что-то заподозрил, и я напряглась. «Иди ко мне», — вдруг произнес шеф низким, определенно совращающим честных секретарей голосом. Чуть не рухнула, нет, не пошла, конечно, но искренне поразилась тому, что мне очень захотелось. «Просто сядь рядом». Тоном, подразумевающим, что просто явно не будет, сказал шеф. У него сейчас были небесно-голубые глаза, изумительно красивые,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 Он хотел еще что-то сказать, но тут в дверь осторожно постучали. Я прошла через спальню, распахнула створки. В коридоре обнаружился Охарт, который объявил. «Главы драконьих кланов желают видеть лорда Эйна». Мой шеф, изрядно скривившись, мрачно спросил. «И кто проболтался драконом, что я жив?» «Понятия не имею», — выскакивая к Охарду, ответила я. Охарт, превосходно слышавший наш разговор с Кассиль, был вынужден сделать невозмутимое лицо и поинтересовался. «Что мне передать великим крылатым, не до конца, а уверенным, что вы живы?» «Я встречусь с ними через семь дней», — ответил лорд Эйн. «Я ранен, и мне требуется время». «Будет передано». Охарт поклонился и закрыл дверь. Я стояла, вопросительно глядя на него. Он еще более вопросительно на меня. Из-за закрытой двери в спальню раздалось «Виэль», И мы оба, не сговариваясь, развернулись и сбежали.